Восьмое. Писатель необычайной одаренности, неподражаемый Василий Васильевич Розанов, был одним из самых неистовых поклонников достоевского Достаточно тут припомнить самый факт его женитьбы на Анне Суслой. Однако же, в отличие от своего кумира, Розанов был практически лишен определенных убеждений. У него были лишь склонности, симпатии, антипатии, настроения. Кого и что только он не восславлял, и вместе с тем не проклинал этот человек за свою продолжительную литературную жизнь. Христа и христианство, Россию и русский народ, иудаизм и евреев, монархию и революцию. И все же вполне... Сообразуясь с духом века сего, Розанов не мог не отдать дань общему для его кругу людей лжепророческому служению, то есть наивному историческому оптимизму. Здесь я упомяну лишь незначительный эпизод биографии Розанова, его краткую рецензию на пятое издание книги победоносцева «Московский сборник». Вот несколько характерных пассажей оттуда. Неужели, обратимся мы к автору. Люди так глупы и непоправимо глупы, что могут только сломать шею, идя вперед. Неужели люди так дурны и обыкновенны в пошлом смысле, что если они хотят идти вперед, то делают это как злые испорченные мальчишки, только с намерением дебоша, а не чего-нибудь прекрасного? Как можно не верить в человек И особенно не верить в него, озирая столь сложный узор времен и событий, какой пронесся перед автором. И можем ли мы думать, что он в данной череде лет не встречал людей высокого сердца, большой чистой сердечности, обширного ума? Его небольшая книжка «Вечная память» опровергает такое предположение. Но между тем, московский сборник весь дышит недоверием к людям, и как к толпе, и индивидуально. Он не был бы написан или имел бы совершенно другой колорит, если бы автор не изверился величайшим сокровищем мира в человеческой душе. Горько это, страшно, а главное ошибочно. Автор как бы рассматривает все худое в увеличительное стекло, а все доброе в отражении вогнутого уменьшающего зеркала. Он не имеет объективно спокойной картины перед собою и заразился скептицизмом относительно того, о чем невозможно и, наконец, грешно, порочно сомнением. Московский сборник «Грешная книга». Вот наше резюме. Она полна скептицизма и проистекающей из него печаль «Дух же уныния, любоначалия и празднословия, отжени от меня», молится церковь. Без психологического момента веры Без способности уповать, надеяться, без некоторой святой наивности невозможно вообще религии Зато в ком эта вера утвердится, то она вырастет, как зерно горчичное, в целый лес доверчивых и любящих отношение к людям, к государству, к природе, к событиям. Ангел иеговы, приведу библейское выражение, ведут народы к битам, к миру к открытиям, успехам и запрещает им остановиться. Где же и быть Богу, где же Ему и сказаться, как не в истории? Ведь есть же провиденциальность, а это другое имя Бога, и только грешное отвергнут в истории промысел. Поэтому историческое уныние, политическое уныние есть грех. Между тем таким-то унынием и полна изящная и малодушная книга, которую мы рассматриваем. Книга — это привлекательный собеседник для человека, но не теплый друг человека. Навеваемое уныние парализует человека, отнимает силу у читателя, у возможного деятеля. Вздохи автора отдаются резонансам, и в груди этого читателя родят в ней свои и другие вздохи. Он вырастает в собственных глазах, приобщившись всей этой умственной роскошки, умственного изящества, но эти приобретения читателя никогда не будут приобретениями общества. Читатели, особенно почитатели названной книги, общество скорее потеряет здорового, нужного, бодрого труженика, обогатившись одним лишним меланхоликом. И счастлив тот осмотрительный читатель, который, ухватя за здравый смысл и веру в Бога, провздыхав, в кавычках, все 365 страниц, на последней 366-й скажет э ну их эти страхи, боятся волка в лес не ходить, Бог не выдаст». Свинья не съест. 1901 год. Увы, как мы теперь знаем, и Бог выдал, и свинья съела. Несколько отвлекаясь от нашей темы, хочу заметить, что этой рецензии подкупает почтительное отношение Розанова к Победоносцеву. В уединенном есть заметка, которая выдает даже некоторые чувства зависти, владевшие писателем по отношению к обер-прокурору синода Как мне нравится Победоносцев, который на слова «это вызовет дурные толки» в обществе остановился и не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше. Рассказ негодующий о нем священника Петрова.